«Ты куда?» — спросила его Хэйди из кухни. «Я ненадолго, скоро вернусь». Леда Росингтон открыла дверь и посмотрела на Халика так, словно увидела его впервые. Она стояла перед ним при свете лампы, аристократическое лицо, черные волосы, туго уложенные на затылке, зеленое платье от Диора, простое, но элегантное, тысячи за полторы. От ее взгляда он ощутил смущение и неловкость. Неужто я так похудел, что она меня не узнает? Но даже в своей новой паранойи этому он поверить не мог. Конечно, лицо его похудело. Появились новые морщины у рта, бледные мешки под глазами от бессонных ночей. Но все равно лицо его оставалось прежним узнаваемым лицом Билли и Халика. За ее спиной стояла массивная лампа из кованого железа, имитация уличного фонаря в Нью-Йорке восьмидесятых годов прошлого века, стоимостью в 687 долларов. Свет её был достаточен, чтобы осветить фигуру Халика в дверях. Бред и потери веса сделал его совсем неузнаваемым. "Леда это я, Билли", донехал Халик. "Разумеется," «Привет, Билли!» Ее рука в нерешительности пощипывала бусы на шее. Он заметил, что для 59 лет она, конечно, моложала, благодаря операциям подтягивания кожи. Но шея ее выглядела уже постарчески дряблой. «Кажется, она пьяна, или...» Он подумал о Хостоне, Вдыхающим носом белый порошок. Наркотики? Леда Росингтон. Трудно в это поверить. И тут же другая мысль. Она испугана. Она в отчаянии. Что же такое могло случиться? Не связано ли это каким-то образом с тем, что происходит со мной? Дурацкая идея. Тем не менее, ему вдруг срочно захотелось выяснить, почему у Леды Росингтон так плотно сжаты губы, почему у нее под глазами такие же мешки, как у него, почему пальцы ее, прибиравшие бусы на шее, дрожали. Билли и Леды Росингтон молча смотрели друг на друга, а потом заговорили почти одновременно. «Леда керри у тебя? Кэрри дома нет. Он...» Она смолкла. Он жестом предложил ей продолжать. Его вызвали в Миннесоту. У него серьезно заболела сестра. «Это любопытно», — сказал Халик. «Тем более, что никакой сестры у него нет». Она улыбнулась. Улыбка воспитанной дамы, предназначенная тем, кто позволил себе невольную бестактность. Получилась, однако, не улыбка, а нечто мало на нее похожее. Леда только растянула губы. — Я сказала, сестра? — О, мы тут все так переволновались. Это брат, его брат. Леда Кэрри... «Единственный сын у своих родителей», — тихо сказал Халик. «Наши семейные вопросы и происхождение мы с ним обсудили за рюмкой в салоне Хастура. Года четыре назад. Вскоре после этого Хастур сгорел дотла. Сейчас на том месте магазин «Король в желтом». «Моя дочка там джинсы покупает». Он и сам не знал, зачем излагал подобные детали. Подспудно думалось, что такой разговор позволит ей держаться попроще. И вдруг при пусклом свете фонаря увидел, как блеснула слеза на ее щеке, покатившись к уголку рта. Слезы блестели под ее глазами. Пока он говорил, она быстро пару раз сморгнула, и по другой щеке покатилась еще одна слеза. «Уходи», — сказала она, — «уходи, Билли, хорошо». «Не задавай вопросов, я на них отвечать не буду».